Глава 35. Звонок на калитке не работал. Марк уже хотел крикнуть хозяев, когда за забором показалась женщина в длинном тулупе и тапочках с огромной жестяной миской в руках. «Диляра!» «Сейчас только тулпару поесть дам!» Радушно улыбнулась она и скрылась за углом какой-то постройки. До Марка донеслось радостное поскуливание. Минутой позже Диляра отворила ему калитку. «Входите, входите. А я смотрю, машина. Думаю, неужто Марк снова приехал?» «Кстати, мы слышали последние новости. Нашего соседа вы все-таки нашли?» «Да он сам нашелся». «Бик, Яхши! Очень хорошо!» Она повернулась и крикнула куда-то вглубь участка. «Ильнур! син Кайда, Ты где там?» Затем пожала плечами. «Наверное, в сарае копается. Но пойдемте в дом. Сейчас муж вернется и будем пить чай». Усадив Марка на длинный диван в гостиной, Диляра убежала на кухню ставить чайник. В этой части дома он еще ни разу не был и теперь с интересом разглядывал комнату. Вышитые полотна на бревенчатых стенах, полосатые ковры-дорожки, кирпичный камин, уставленный вазочками и рамками с фотографиями. В каждой мелочи угадывались заботливые женские руки. Возле окна Марк уловил какое-то движение. С подоконника на пол спрыгнул огромный, похожий на пушистый шар-кот, и с любопытством на него уставился. В дверях появилась Диляра с кухонным полотенцем в руках. «Мурза, а ты откуда тут взялся?» «Это соседский», — пояснила она. «Забежал, небось, пока я ту пару поесть носила». Она присела рядом с Марком. «Ильнур рассказывал, что вы интересовались Мариной, девушкой, что тут когда-то пропала. А недавно ее сына Егора арестовали. Оказывается, он серийный убийца». «Это пока не доказано», — заметил Марк. Диляра всплеснула руками. «Как же не доказано, когда про него даже в газете писали?» «Егора всего лишь подозревают. Суда еще не было». Она покивала. «Ну да, мальчишки конечно, досталось. Отец в тюрьме, мать пропала, бабушка совсем с ума съехала. Но вот так пойти и убить? Как бы жизнь его не побила, у меня в голове не умещается. Как на такое можно пойти?» «Вы хорошо знали его мать?» — спросил Марк. «Да ну, зачем она мне?» Простодушно улыбнулась Диляра. Я с Лидой Дегтяревой дружу, из с Клавдией с восьмого участка. А Марина совсем далеко от нас жила, разве что в последние годы часто тут появляться стала. К Ерохиным на уборку приходила. Когда вы видели ее в последний раз? Да вот как раз в день своего юбилея. В памяти всплыли слова Нина о том, что Марина заглядывала тогда к Ерохину. И Марк уточнил. Во сколько не помните где-то в обед. Ко мне соседка заглянула, пироги на вечер принесла к праздничному столу. Мы у калитки стояли, и тут Марина от Вити вышла, с нами обеими поздоровалась. Мы с соседкой, помню, не удержались. Читок позлословили, что ходит на работу вся в блестках, прямо как на праздник. Ай-яй, стыдно теперь. Диляра покачала головой. «Ильнур Мавлиханович немного рассказывал про ваш день рождения». «Ай, да что он мог рассказать?» — хохотнула она. «Не память, а решето!» Улыбаясь, Марк приподнял брови. «Ну а вы хорошо помните?» «И тот, и все другие. Такой раз в год бывает. от чего же не запомнить?» «И все фотографии храним. Вон, стоят на полке!» — махнула она в сторону камина. «Там и внуки наши с рождения, и каждый Новый год, и все юбилей!» «Если вы не против...» Марк встал и присмотрелся к снимкам. На одном из них он заметил сидящих за длинным столом молодых Олега Потапова, Дмитрия Черных, Виктора Ерохина и Диляру в окружении незнакомых ему мужчин и женщин. В правом нижнем углу стояла цифровая красная надпись «07-08-2004» 21.52 «Не может быть! У вас есть еще снимки с того вечера?» — с надеждой спросил Марк, показывая Деляре рамку с фото. Она нахмурила лоб. «Я про них уже и забыла. Наверное, наверху, в спальне. Я быстро!» — и выбежала из комнаты. Марк же продолжил рассматривать фоторамки на каминной полке. Он никогда не понимал тех, кто бережно хранит свидетельства пьяных застолий. Чужие выбеленные вспышкой лица с красными глазами. Неопрятные столы с объедками на тарелках. Сам он не мог припомнить, чтобы распечатывал какие-то фото для украшения своей квартиры. Максимум — это выцветший снимок десятилетней Лизы на кружке, из которой она пила, когда бывала у него дома. Остальные фото хранились на жестком диске, в качестве фотоархива для лизинных потомков. Марк же предпочитал обычные воспоминания. И то далеко не все. Он взял мобильный, чтобы переснять фотографию с юбилея Диляры, и лишь тогда заметил несколько пропущенных вызовов от главреда и его гневное сообщение. «Что там за история с этим интервью? Пресс-служба СК заявила, что ты его сорвал». Марк сел обратно на диван и напечатал ответ. «Интервью не будет. У нас со следствием не совпали точки зрения». Кот, все это время сидящий на ковре, одним плавным движением запрыгнул Марку на колени, и острые коготки тут же впились в его джинсы. На экране всплыло очередное сообщение от Нумеровского. «Мне насрать. Завтра же аннулирую удостоверение и похороню твою журналистскую карьеру». Марк криво усмехнулся и почесал кота за ухом. «Надо же! Вы ему понравились!» — заявила Диляра, возвращаясь в гостиную. «Хотя он даже к нам с мужем на руки не идет!» Она протянула Марку конверт с надписью Кодок и махнула на кота полотенцем. «Кыш, Мурзик, проказник!» И тот спрыгнул на пол, напоследок царапнув Марка. Стряхнув с колени кошачью шерсть, он достал пачку снимков и начал один за другим перебирать их замечая проставленное на каждой фотографии время 21.14, 21.35, 21.47, 21.56, 22.02, 22.11. За столом менялись люди, поднимались тосты, хозяйка то появлялась, то исчезала. Но в каждом кадре обязательно присутствовали или сам Виктор, или фрагмент его полосатой футболки. А ведь именно в этот интервал Харланов проходил мимо его участка и слышал голос Марины и кого-то еще. «Диляра, время на фотографиях может быть неточным». Та помотала головой. «Нет, что вы! Наш Олимпус, что тогда, что сейчас, отлично работает. Сам время переводит с летнего на зимнее и обратно. И часы минута в минуту, как на курантах». Марк почувствовал облегчение. «Получается, с Мариной говорил не Ерохин. А значит, отец Ульяны не убийца». «Жаль, только мужа тут совсем мало», — вздохнула Диляра. «И где же он?» — спросил Марк, еще раз пересматривая все снимки. И правда, начиная с половины десятого, Михалыч не появился ни на одном из них. «Как где? За фотоаппаратом! На каждом празднике щелкает, как одержимый!» С кухни раздался призывный свист чайника, и она поднялась. «Ох, не дождемся мы, Ильнура! Пойдемте без него чай пить!» Марк устроился за круглым кухонным столом и один за другим переснял фото с юбилея, пока Диляра доставала угощение. В прихожей хлопнула дверь, и на пороге кухни появился радостный Михалыч. «Знакомые лица!» «Где ты все ходишь?» — напустилась на него жена. «Чай-то уже заварился давно!» В подтверждении своих слов она поставила перед Марком наполненную до краев чашку. Тот встал и пожал протянутую холодную руку. «Рад видеть!» «Зачем приехал? Последние новости нам рассказать!» Прищурился Михалыч, усаживаясь за стол. «Так вы, наверное, уже читали?» «Читал. Вот ты меня о Марине еще тогда расспрашивал. я все думал. На что она ему сдалась? А вон все как вышло. Да, никто, конечно, от Егора такого не ожидал. Михалыч осуждающе покачал головой. То, что он со странностями, это понятно. Но совершить два убийства... Диляра, не спрашивая, пододвинула к Марку тарелку с большим треугольным пирогом. «Это Эчпачмак с мясом. Ешьте». Потом повернулась к мужу. «Вон». «Марк говорит, сюда еще не было. Значит, рано его обвинять!» Михалыч хмыкнул. «Да куда он денется? Не припомню такого, чтоб человека из тюрьмы выпускали!» «А Петр Харланов?» «Ну, то Петр. У него Нина была!» Возразил Михалыч, затем кивнул на конверт, лежащий на скатерти возле Марка. «Что, решил наш семейный архив посмотреть?» Показываю гостю тот самый праздник, ответила вместо него диляра, передавая мужу кувшинчик с молоком. Михалыч плеснул его в чай, затем достал один снимок и отвел его подальше на вытянутой руке, силясь рассмотреть без очков. А, -а, а, ты про свой юбилей! Что ж выходит, полиция снова за маринки на дело взялась? спросил он у Марка. Тот сделал глоток чая и уклончиво ответил. Вроде как, ведь до сих пор неизвестно, что с ней случилось. И то верно. Ну а что у Ерохиных? Поинтересовался Михалыч, и Марку показалось, что в глубине черных глаз мелькнула настороженность. Видел, ты к ним опять на участок заглядывал? Дома осматривал после взлома. В подтверждение своих слов Марк выудил из кармана ключ Ну и как? «Нашел что-нибудь стоящее?» Марк беспечно пожал плечами и повторил слова продавщицы Люды. «Ничего, все давно растащили». «Так я и думал», — удовлетворенно кивнул Михалыч. «И полиции то же самое сообщил, когда они после взлома приехали». «Ильнур, дай Марку поесть, а то мы его все расспросами отвлекаем». Деляра показала на нетронутый кусок пирога на его тарелке. Тот улыбнулся и встал. «Если честно, очень спешу. В очередной раз спасибо за гостеприимство». «Погодите, я вам с собой заверну!» Захлопотала Диляра, собирая для него угощение. Распрощавшись с Алиевыми, Марк вышел на улицу. Тулпар, лежащий возле конуры, поднял огромную голову и лениво зевнул, брякнув цепью похоже, ему было наплевать на незваного гостя. Уже начинало темнеть, и, казалось, заметно потеплело. Дождь усилился, и теперь барабанной дробью падал на жестяную крышу веранды. Вместо наледи на дорожках блестели лужи. На земле местами лежал снег, похожий на кучи черного мусора. У входа в дом валялись резиновые галоши, неизменный атрибут загородной жизни. Их черные, лакированные, почти что нарядные бока тускло поблескивали в вечернем свете. На подошве, заляпанной грязью, проглядывал еле заметный волнистый узор.